Я с семейством моим проводил это лето на морских водах в Ревеле. 4 июля прибыли туда же наследник цесаревич с супругой и августейшими их сыновьями. И мы узнали, что государь возвратился в Петербург 30 июня сюрпризом для императрицы, ко дню ее рождения. У Луги сломалась коляска, и он в нетерпении увидится скорее с семейством, прискакал оттуда на перекладных но вскоре опять уехал в Варшаву, как пункт ближайший и к театру военных действий, и к центру дипломатических сношений. Пребывание наследника цесаревича в Риге, который не видел его с десятилетнего возраста, продолжавшееся до ночи с 10 на 11 июля, сопровождалось многими трогательными и в некотором смысле историческими моментами. К сожалению, описание их также стоит вне круга настоящего моего предмета. Но я позволю себе однако упомянуть здесь о приветствии, произнесённом государем Цасаревичем Эстляндскому дворянству, как имеющим непосредственное отношение и к биографии императора Николая VI июля его высочество принял В Екатеринтальском дворце сперва духовенство всех исповеданий, магистрат и гильдии, а потом корпус дворянства. Хотя я имел уже счастье несколько раз видеть цесаревича со времени его приезда, однако, быв причислен эстлянским дворянством к его сословию еще в 1835 году, почел долгом снова явиться при этом случае, собственно, в его рядах. Когда дворяне числом более ста собрались в дворцовой зале и стали в ней широким кругом, сосаревич быстро войдя и остановясь посередине, произнес с необыкновенным достоинством, величием и чувством следующую речь на русском языке. «Государь-император поручил мне, господа, изъявить вам, сколько он доволен чувствами и правилами, которые всегда отличали дворянство Астцейских губерний и в особенности Эстлянской. Он всегда отдавал им полную справедливость, видел с живым удовольствием, как много из почтенных ваших сочленов подвязались до сих пор с честью и славой на поприще службы военной и гражданской и надеяться, что те же самые чувства, внушенные от вас вашим детям, перейдут наследственно вместе с примером вашим и в следующие поколения. Наконец, Государь поручил мне также удостоверить вас, что считает за честь принадлежать сам к этому благородному сословию. Что касается до меня, продолжал его высочество, отступив на шаг, то я с самого детства привык любить и уважать ваше почтенное сословие, И потому считаю себя счастливым, что могу передать вам эти милостивые отзывы государя, которые верно останутся в сердцах у всех и побудет каждого стараться еще более заслужить его милость и благоволение. Вслед за этим приветом цесаревич начал подходить порозень к каждому из присутствовавших. Их называл ему поименно «губернский предводитель» и каждому сказал несколько благоволительных слов или сделал несколько вопросов, и, обойдя всех, возвратился снова к старшему летами и званием отставному действительному тайному советнику графу Тезенгаузену и повторил ему, сколько считает себя счастливым, что мог передать дворянству милостивый отзыв государя. Надо было видеть после этого общий восторг, упоение, слезы преданных от души императорскому дому дворян, худо понимавшим по-русски, их было очень немного, переводили другие. И все кричали, что эти золотые слова надо записать на память потомству. Все спешили передавать их собравшимся перед дворцом дамам, а я, растроганный до глубины души, тотчас по возвращении домой положил слышанную нами речь на бумагу и, отсылая ее цесаревичу, выразил в докладной моей записке те общие чувства, изъявления которых был свидетелем. Моя бумага возвратилась со следующей собственноручной надписью «Его Высочество». Повторяю, что я счастлив, что мог передать слова государя сословию, которая столь достойна его милостей и еще более теперь радуюсь, ибо вижу, что их поняли. Вами написанное совершенно выражает мою мысль и слова, сколько сам могу припомнить».